Глава 6. Николай Николаевич полагаю, что Лиза простила ему грех, жестоко ошибся. Княгиня не только не простила, но со странным упорством настояла, чтобы Смальков тотчас ушёл и больше не возвращался. Словно несколько минут слабости только утвердили её решение разорвать связь. Отстранив Смалькова, княгиня подошла к потайной двери. Вы забыли запереть дверь, мой друг, дрогнувшим голосом сказала она. Нас могли слышать. и она почти побежала вперед. Близ входа в оранжерею сидел князь, глядя на пол, и вяло трогал себя за длинные усы. Я показывала нашему другу комнату, где была убита старая графиня. Очень громко, повышенно проговорила Лиза. Князь посмотрел на нее, на Николая Николаевича, но не в глаза, а пониже, и ничего не сказал, и опять стал трогать усы холеными ногтями. Я еду сейчас к дяде, сказал Николай Николаевич. Я всё узнаю относительно котиков и постараюсь устроить вам, князь, это дело. До свидания. К недель я ухожу. До свидания. Николай Николаевич ушёл и, садясь на извозчика, подумал: вышвырнула как котёнка дура мистическая. "Эй ты!" крикнул он кучеру, на итальянскую крутищеву. Иван Семёнович Ротищев, садовник, дородный, приклонах уже лет человек, похожий лицом на льва Сидя в розовом нижнем белье в альтеровском кресле у пылающего камина, диктовал секретарю свои мемуары. Занятие это было ответственное и тяжелое, так как, по мнению Ртищева, его мемуары должны были произвести впечатление землетрясения в дипломатическом мире. В мемуарах все было на острие. Острием был сам Иван Семенович, прошедший в свое время стаж от секретаря посольства до посладника. Европа была им изучена от дворцов до спален уличных девчонок. Но, несмотря на катастрофическую ответственность и острие, мемуары Ивана Семеновича сильно напоминали приключения Казановы, чему он весьма противился. Он даже отдал распоряжение секретарю останавливать его каждый раз, когда он начнет сбиваться. Иван Семенович запустил пальцы в векенбарды, седые и еще роскошные, которые хорошо помнила Европа, и покачивая... туфли в жару камина, говорил сочным, очень громким голосом. Де Фэвер передал запечатанный конверт барону Р. В тот же день барон выехал в Трувиль. Императрица купалась. В то время её приближённый, её доверенный, её друг, был девица Ломот. Стояла присячаки А, чтобы взглянуть на купающуюся Ломот. Секретарь кашлянул. Ртище всердито покосившись на него, продолжал вдохновенно. Грудь девицы ломот напоминала два яблока, точнее две половинки разрезанного большого лимона. Грудь девицы ломот заставила корсет того времени опуститься до талии. Иван Семёнович, сказал секретарь. Быть может, это мы опустим? Вы болван, сказал Ортищев. Грудь девицы ломот стоила нам Севастополя. Итак, в это время вошёл Смольков. Иван Семёнович повернулся к нему всем грузным телом в кресле и глядел круглыми глазами Смольков встал спиной к камину, раздвинул полы суртука, чтобы согреть зад. Но Иван Семенович эти шутки с согреванием зада понимал насквозь. «Ты зачем ко мне пришел?» — спросил он, постукивая пальцем по креслу. «По делу о котиках, дядя. Князь Тугушев просил меня навести справки. Он, кажется, не прочь сам взять концессию». «Ты сколько у него взял?» Николай Николаевич поморщился. Иван Семенович сказал, «Отойди от огня, у тебя зад дымится». Этому болвану Тугушеву скажи, что он болван, и денег я тебе не дам. Николай Николаевич оглянулся на секретаря, пожал плечами, затем стал смотреть на свои башмаки. Дядушка, вы сами не раз бывали в подобных обстоятельствах. Что? Я говорю, чертовски скучно, постоянно без денежки. Я чертовски ломаю голову. Весь расчёт был перехватить у вас до пятницы. Если нет, то чертовски хорошо, сказал Иван Семёнович. И сейчас же протянул руку, чтобы племянник не кинулся к нему обнимать. «Хорошо, у тебя будут деньги. Я тебя женю». «Дядюшка, я чертовски...» «Молчи! Я не могу содержать тебя и твоих любовниц. Мой бюджет шатается от твоих долгов. Я думал о тебе все это время. Черт возьми, у меня третий день изжога от этих забот. Ты должен жениться». «Но я не хочу...» «Молчать!» Иван Семёнович поднялся во весь огромный рост и блестяще развил мысль о предстоящей женитьбе Николая Николаевича. О всех преимуществах женатого человека, говоря, он подталкивал племянника слегка к двери, затем обнял, больно прижав его нос. И Николай Николаевич чутился в прихожей. Николай Николаевич стоял с минуту ошеломлённый, проворчал: "Вывернулся старый мошенник". Медленно сошёл он вниз, в голове мутно, многие подкашивались, и велел кучеру ехать. вообще ехать, чёрт. Николай Николаевич всё же перехватил в этот день небольшую сумму, но ресторан поглотил и сумму, и остаток энергии. Кучер шагом вёз Николаи Николаевича домой, на Галерную. Дом на Галерной был старый, с тёмной прихожей, со скрипучим паркетом, со старомодной потёртой мебелью. Большая часть комнат была закрыта. Семья Смольковых, издавна жившая в этом мрачном дому, теперь частью вымерла, частью разбрелась по свету. И все эти ветхие диваны, тёмные картины, скрипучие полы наводили Николая Николаевича на грустные размышления. Дом очень походил на усыпальницу. Николай Николаевич и сам понимал, что нужна бы ему обстановка, где не стыдно принять светскую женщину. Однажды в светлую минуту он заказал даже эскиз кокетливой мебели в модном магазине, но не было денег». Денег, денег, денег. Всё равно сколько? Всё равно откуда? Только бы жить беспечно, а то хоть пулю в висок. Так раздумывал Николай Николаевич, мрачно вылезая из пролётки у подъезда своего дома. Чей-то тамкнул дверь, молча принял трость, пальто и цилиндр и вдруг усмехнулся уголком рта. Что? спросил Николай Николаевич, прошёл в столовую и сел на стул. Был кто-нибудь? Что, был? Ответил тит насмешливо. И сейчас в спальне сидит. Кто? Николай Николаевич споконо приподнялся. Она? Тит кивнул. Николай Николаевич осторожно отодвинул стул и шепча: "Скажи ей, что я уехал надолго". На цыпочках побежал в переднюю. Но в это время дверь с треском раскрылась, и на пороге показалась коренастая рыжая молодая женщина в шляпе с зонтом в руке. "Ах, ты здесь!" воскликнул Николай Николаевич сладким голосом. Как мило. Густые брови Муньки Варвары, сломлены у висков, сошлись, ноздри короткого и тупого носа раздулись и челюсть выдвинулась вперёд, как у волка-дава. "Здесь", протянула Мунька и грудь её околхнулась. "И сундук мой здесь жить приехала". Николай Николаевич подлинлся к Титу и вдруг закричал: "Воны из моего дома! Тит, гони её в шею!" Прошлого еще года привыкла Мунька к характеру Смолькова, поэтому сейчас ни капли не испугалась. Подняла зонт и ударила китайскую вазу, которая сейчас же разбилась. «Не то еще будет, голубчик!» И Мунька проткнула зонтом картину. Затем разбила абажур, опрокинула ногой у стол и остановилась, сверкая глазами. «Что, видел?» Николай Николаевич во время этих действий присмирел и сел на стул у двери. Тит подбирал осколки. Характер у Муньки был решительный. Такие сцены в прошлом году повторялись не редко. И Николай Николаевич, оберегая себя, обычно затихал, садился на стул и раскрывал зонт, уверяя, что идёт дождик. На Муньку как на первобытного человека действовало это умиротворяюще. Она принимала с хохота, взявшись за живот, но сегодня чувствовала, что Николай Николаевич не совсем в её власти. "Слушай", сказала Мунька. "Ты мог гляк с другой связался". "Николай Николаевич не отвечает окнул ногой. «Что вы пристаёте?» — сказал Тит. «Мало вам набезобразничали!» «Я набезобразничала!» «Да я ещё с ним разговариваю!» Она проворно вытащила булавки и швырнула шляпу на стол вместе с зонтом и жакетом. «Идиоты несчастные! Кончено, остаюсь!» Она поправила волосы и села. Николай Николаевич громко вздохнул. «Тит!» — сказала Мунька. «Принеси сыру, фруктов и бутылку шампанского. Хлеба не забудь!» «Денег нет!» — сказал Тит мрачно. «Честное слово, один рубль и остался!» Николай Николаевич радостно подскочил на стуле. «В таком разе колбасы купи и водки. Поедим их в кровать!» Тит не двигался. Мунька задышала сильно. «Сходи, Тит, купи!» — поспешно сказал Николай Николаевич. Тит убежал. Мунька сообщила, что тело тоскует пойти корсет снять, и шаркая башмаками пошла в спальню. Николай Николаевич, облокотясь на колени и сложа руки ладонями вместе, сдел мельше велясь. Всё на свете обошлось против него. Господи, где же выход? Николаикович одним глазом поглядывал на тёмную конку в углу, не совсем уверенный, что Бог поможет. Жениться разве на самом деле? Сонечка Ряпёва, наверное, глупа, а Толстов лучшего барышней из провинции очень-очень плохо. Вернулся Тиц с колбасой и водкой. Вышла Мунька в розовом капоте, которая все время запахивала, чтобы мальчишка задаром не глядел на ее прелести, и принялась за еду. Выпивала, крякала, ела колбасу, задрав ногу на ногу. Николай Николаевич глядел на Муньку, и к ненависти его примешивалось странное уважение перед силой девушки и здоровьем. Жует вкусно и твердо, так что даже щекотно в скулах, и пища, наверное, отлично переваривается в желудке. Ляжет в постели, тотчас заснет, жаркая, как печь, и будет видеть глупые сны, а на утро их расскажет. Но всё-таки Мунька свинья, подумал он. В это время позвонили в прихожей. Тить побежал отворять и сейчас же вернулся. Лицо у него было испуганное и отчаянно любопытное. "Князь Тугушев", сказал он вполголоса. Мунька весело подмигнула. Николай Николаевич кинулся к ней, шипя: "Уйди шише, уйди!" Затем метнулся в прихожую. Мунька проворчала: "Вот ещё. О князе глаза не лопнут на меня смотреть, ни чужие, слава богу." Прихожий, снимая перчатки, стоял к князь. Руки у Николаи Николаевича не подал, а глядя на вешалку, сказал по-русски: "Мило, очень мило". То же самое он пробормотал, войдя в столовую. Николай Николаевич пододвинул стул, князь сел и слегка раскрыл рот. "Здравствуйте", обиженно сказала Амунька. "Не узнаёте, что ли?" "А, это вы, крошка. Я узнал. Очень мило". Князь вынул серебряный портсигар, осторожно, как драгоценность, взял худыми пальцами папироску, но, спохватившись, положил обратно. Затем пробормотал невнятное. «Что?» — крайне предупредительно спросил Смольков. Но князь, не глядя на него, показал портсигаром на Муньку. «Нельзя ли нам одним?» Николай Николаевич сделал испуганно сердитые глаза. Мунька пожала плечами и ушла в спальню. «Я принужден», — сказал князь, а дотловатые щеки его подпрыгнули, он закрыл глаза — Одним словом, я всё видел и слышал сегодня. И принуждён бить вас по лицу. При этом он слегка поклонился. Николай Николаевич быстро поднялся, застёгивая пуговицы, и стал глядеть на перстень на руке князя. Но это не всё. Я принуждён, но я этого не сделаю. Я не хочу сплетен. Вы принуждены будете ехать и как можно скорее сделать что-нибудь, жениться, например, этим вы спасёте честь, честь. Князь заикнулся и встал, всё ещё не открывая глаз. — Я вам напишу рекомендательное письмо. Смольков поклонился. Князь открыл глаза, и бледный рот его пополз скриво в бок. — С этими котиками вы тоже мне устроите. Услуга за услугу. Николай Николаевич сделал жест, изображающий нетерпение и бешенство. — Имею честь. — Тит, проводи князя. Князь боком вышел из комнаты, держа в отставленной руке цилиндр и трость. Николай Николаевич оторвал пуговицу и сказал... «Сговорились они, что ли? Чёрт возьми! Женись! Превосходно! На зло всем женюсь!» Он присел к столу и, сжимая виски, думал о себе, о княгине Лизе, о князе. «Ух да, Мунька!» — вспомнил он и пошёл в спальню. Мунька лежала в прозрачной рубашке на кровати и, зевая до слёз, рассматривала картинки во французском романе. Николай Николаевич взял книгу и швырнул её под кровать. «Ты что?» — спросила Мунька. «Князь ушёл?» пошла вон отсюда, заорал Николай Николаевич. Я женюсь. Вот дурак, равнодушно ответила она и повернулась спиной к Смалькову.